Глава 17 А для лечения болезней суставов используйте смесь профессора Шумме. Дождевых червей, предварительно очистивать от земли и грязи, поместить в чистую бутылку и испечь, после чего перемолоть и смешать с вином, выдавать больному по 30 капель. Самое главное – соблюдать пропорцию. 100 червей на 7 восьмых бутылки вина. «Народный лекарь». «Господи, какой ужас!» Светочкин голос звенел на всю палату и тянуло бы поморщиться, но умирающим и бессознательным морщиться не положено, поэтому просто лежу. «Я когда услышала так просто ушам своим не поверила. Прорывы прямо на фабрике!» Палату нам выделили новую, поближе к выходу и невеликую, зато на двоих. Метелькину кровать поставили у окна, потому что ему свежий воздух надобен, а вот мою поближе к стене. В стене, что характерно, пряталась печная труба, и потому сама стена была тёплая. Алексей Михайлович выжил. Мы тогда до утра просидели, как-то в тишине и собственных мыслях. Карпа Истрадыча, конечно, от этих мыслей корёжило. Он то и дело на меня поглядывал, явно сдерживая вопросы. А вот Михаил Иванович молился. И, судя по тому, что рядом с ним находиться было неуютно, молился от души. Ну, а пациент... Что сказать? Лежал себе смирнёхонько. Порой даже начинало казаться, что всё, что уже можно и звать кого, чтобы время смерти зафиксировали. И тогда и я, лекарп Юстраточ, касались бледных рук, убеждаясь, что всё не так плохо. Жар спал ближе к рассвету, тогда же и дыхание выправилось, сделавшись глубоким и ровным. Ну, а потом уже мне сказали: "Думаю, вам стоит вернуться в палату, Михаил Иванович, как-то это всё надо будет объяснить, правдоподобно, насколько получится, чтобы правдоподобно, сами ведь понимаете" михаил иванович кивает мол именно что понимаю оно и мне понятно, что воскрешение вчерашнего покойника и зарядное событие молитва и вера творят чудеса Михаил иванович не без труда поднялся с колен но пока думаю лучше будет если известие чуть день не разойдтся далеко. Пожалуй что так согласился карпю страточ при задумчиво, Но надолго утаить тоже не выйдет. Даже если сейчас ограничим доступ, то все одно. Не та фигура, чтобы тихо получилось вернуться. Слишком многие сейчас за ним следят. И вовсе не потому, что на выздоровление надеются. Скорее уж смерти ждут. Пусть Карп Юстраточи не скажет этого вслух. Его переезд в госпиталь без того сочли знаком... «Конца?» — не удержался я. «Именно. И полагаю, многие ожидают, что вопрос решится в течение двух-трех дней. Вопрос лежал тихонько. два 3 дня? Хрен вам. Я вообще крепко подозреваю, что вопрос со здоровьем Алексея Михайловича решился кардинально и не так, как ожидающие рассчитывали. И эти два 3 дня надо бы наилучшим образом». Карп Истратыч поправил сетку для волос, которая съехала на бок. Если, конечно... Он замолчал, явно не желая озвучивать сомнения. Он очнется? Я все-таки сказал это вслух. Должен. Вопрос не в том, очнется ли, а в том, скорее, кем он очнется. Но это уже не мне выяснять. Хорошо, в таком случае, что медицина бессильна, это все знают. Карпио Стратыч дернул сетку и сунул ее в карман. Сам же, зъерошив волосы, которые поднялись дыбом, продолжил. Но вот если и вправду в сторону веры повернуть, скажем, молебен заказать здравие в Синоде, чтоб по всем церквям или к мощам реликвия... Он отходил и снова начинал мыслить практично, хотя сетку вытащил начал мять перебирать точно четки. «Допустим, попросить, чтобы принесли крест какой-нибудь или вот икону, даже не к нему, но в госпиталь». «Воисцерение пострадавших от взрыва», — протянул задумчиво Михаил Иванович. «Вполне может получиться. Савель, ты иди отдохни, а то мы тут надолго». А ты умаялся весь. Только ты целиком иди добре и свою зверушку попридерживай на всякий случай, а то меч, разящий он, а сам с собой уразить может, без особого разбирательства, особенно когда в таком от состоянии. А мы уж тут побеседуем. Есть неподалеку икона, одна из числа новообретенных. Уж не тех ли? Хотя я дальше слушать не стал». Совет-то дельный, и спать охота. Ее аккурат той неделе в храм доставили. Свет в ней крепкий, если объявить. Я тихонько вышел, кивнул паре казаков, застывших у дверей палаты. Я отправился к своей, метельку вот разбудил. — Чего? — вскинулся, тот и опять кашлять начал. — Ничего, вроде вышло, только опять через задницу. «Ах, Метелька сплюнул комок слизи, у тебя всё через задницу!» «А может, не на Алексея Михайловича надо было тратить кровь ангельскую, или хотя бы малую частицу Метельки отщипнуть, чтоб его изнутри светом тоже так прожарило? Правда, кажется, Алексею Михайловичу процедура удовольствия не доставила, да и вот не факт, что то, что очнётся, будет прустом Алексеем михайлычем. Как-то они крылатые не больно на людей, похоже. И жаль, если так. Хороший ведь мужик был. Надеюсь, что и остался. На, вот попей. Я налил воды в кружку, благо графины кружки в палате имелись. Отпустит, как ты? Николушка сказал, что еще порой дней и забуду, что такое болезнь. Правда, прописал, творог есть. А я его не особо-то люблю. «Раз прописал, значит, будешь есть». Метелька воду допил, и хотелось поверить этому вот пухлому целителю, но я молча забрался в свою постели глаза закрыл. А утром нас разбудили с известием, что выгонять-то не выгоняют, раз уж мы крепко больные почти при смерти, но переводят в другое место. Только для начала целитель самолично замотал мне голову, потом попрыскал бинты чем-то, чё запахло ядрёной химией, потом также замотали и руку, чтобы красиво сунуть её негнущуюся в повязку. В общем, вид стал вполне себе героически поверженный, ну а там уже на каталке вывезли лежать. Я и лежал. Вообще говоря, по правде отрубился сразу. Ночь бессонная, да и до неё высыпаться не доводилось, а тут одеялком прикрыли, со стены тепло идёт, ну и сморило проснулся уже от голоса и ладно бы сестрицы так не джишь А как ты узнала где нас искать мителька молодец правильные вопросы задает так в газетах же писали про нас про то что всех пострадавших до в жандармский, то есть в госпиталь святого варфоломе она чуть сбилась и смутилась а он совсем-совсем ничего не слышит. «Так в беспамятстве. Сперва ещё в своём уме было, а потом, как второй раз рванула то и засыпала И этот, который из жандарма, вроде щита поднял, поэтому и вовсе выжили. Но пока копали, так Савка и выдохся. Ему вон тоже по башке прилетело». Врать мы решили в меру. Звучало, как по мне, вполне правдоподобно. «А что целитель?» – выдыхает Светочка. «А чё, поглядел?» Сказал, что мозги отшиблены и лежать надобно. Вот и лежим. Сперва там были со всеми, а теперь, вот сюда перекатили. Как надолго, непонятно. Ну, раз не гонят, то и хорошо. А прогнозы? Чего? Что целитель обещает? Ну, обещает, что поправимся вроде как. Потом. А ты? А у меня чахотка, произнес Метелька при исполненном печали голосом. Тут выявили... «Вот и лечат. Свезло. В чем свезло? Если она и дальше так орать станет, я точно не улежу. Она что, не знает, что раненым покой рекомендован? Так ведь выявили. Вылечат-то переча задарма. Это они от страха. Я их не пугал». Светлана имеет в виду страх перед общественным осуждением. Происшествие на фабрике попало во все газеты. О, -о, «О, стало быть, явилась она не одна, но с семионом. Я, чуть помаявшись сомнениями, выпустил призрака. Но велел далеко не отходить. Все-таки видеть и слышать куда приятнее, чем просто слышать. А от палаты Алексея Михайловича мыть теперь далеко. Глядишь, и обойдется». «И чё пишут?» — уточнил Метелька. «Пишут, что из-за наплевательского отношения к рабочим случился взрыв в цеху. Многие пострадали». «Чего?» Метелька аж сел в кровати. Машину сорвало с места, она придавила троих, еще семерых опалила паром, и потому стучился прорыв. «Вашими чтоб стараниями!» А Светлана ручками всплеснула груди прижала, и она такая наивна или или они не в курсе. Второе тоже вполне себе возможно, особенно если девица трепетная, не готовая к осознанию того, что борьба без жертв, в том числе случайных, невозможна. Ах, хороша! Коса вон чуть растрепалась, волосы светлые облачком вокруг лица. Метелька и залип, устаившись, потом, правда, опомнился и буркнул. Не так все было. А как? Вот семён тут явно знает больше и нервничает. То и дело на дверь поглядывает, которая заперта. Сам же у окошка стал и с рамой возиться. «Ты чего?» — Светлана удивилась. «Открыть хочу, воздух тут спёртый, дышать нечем. А ещё сигать в открытое окно куда проще, чем закрытое. Садись куда, — метелька махнул, — а ты не трясись, ничего мы про вас не сказали». «Про нас? А...» светлан ресничками хлопает. «А у меня такое вот чувство, будто мурашки под кожей бегут. И главное, сперва решил, что это от бинтов, что замотали меня с перебором или от жиры. Одеяло тёпло, стена тоже вот и в запрел Не было никакого взрыва поначалу. Помнишь собрание вчера?» Светланка кивнула. «На нём приходил такой мужик с ворной, и каждый всё время. чехоточный Это из нашего цеха. Был. Его уволили. В этом вся суть». Фабриканты высасывают из рабочих жизнь и силы, а когда тех не остаётся, просто вышвыривают. Свет, ты потише, тут всё-таки жандармы лечатся. Я не боюсь! Дура, что тут скажешь? Ты не бойся, ты не ори, сипло произношу, башка трещит, а ты пить!» Светлана тотчас вскакивает, чтобы напоить меня несчастенького, и приговаривает, что я все непременно поправлюсь, что нужно. В общем, дурь все равно лезет, но хотя бы не на весь этаж слышно. Так что произошло? А вот Симеон окорежит, он прямо прищуривается, будто примиряясь, не придушить ты меня подушкой. Ревность? Похоже на то. Так метелька поерзал, но продолжил. «Явился Анчеев поутру. Вообще, до начала смены пришёл, ну и мы тоже. А вы чего? Так понятно, чтобы договориться с Митричем, чтобы на машины нормальные поставил. Ну, к нему можно было подойти, так, по-свойски. А тут этот бутылку какую-то под ноги кинул, ну и себя по горлу хрясь. Кровище было!» Метелькин рассказ пестрел многочисленными подробностями, которые он, кажется, на ходу выдумывал, ибо не извергала тварь пламени туманного и не грозилась голосами человеческими душу из нас вынуть, но слушали его внимательно. А потом уж машина и рванула. Мы едва до дверей доскакали, там уж мужики высадили. А пока очухивались, то все взяли в оцепление, жандармы приехали, этот, как его, карп, «Отвратительный человек!» – воскликнула Светлана. «Чего? Нормальный, вежливый даже. Тоже вы выспрашивал, чё да как. И вы сказали?» А вот Семён напрягся конкретно. Сдаётся про эти штучки, которые у Анчеева были, наш химик-недоучка знает побольше Светланки. «Так чё было, то и сказали. Про собрание не говорили. Почему же? А на кой нам?» Метелька подтянул пол халата. «Скажешь, так еще в пособники запишут». «Это правильно. Охранка лютует. Сейчас, говорят, любого по малейшему подозрению готовы в поднадзорные записать», закивала Светлана. «Ну да, лютует. Охранка. Это не про коммунистический террор не знают. И если повезет, то и не узнают». «Дальше что было?» А вот семёна от окошка отступил к метельке и стушит жадно, а еще взгляда с метельки не сводит. И взгляд характерный, с прищуром, а у самого на физии недоверие. «Токсенотник приехал, ему-то двери открыли, он молиться начал и воссиял!» «Как?» Светланка тоже вот слушала и с неприкрытым восторгом. «Обыкновенно! Видали когда-нибудь фонарь электрический?» Метелька не удержался. «Видал?» – подтвердил семён «Вот так его сиял. Только не фонарь, человек. Твари завизжали, до да все изгорели. Вот что значит вера в Господа». «Вера тут ни при чем». Это уже семён произнес резко и даже зло. «Не скажи. Скажу. Религия – это еще один дурман. Она туманит разум народа. Она обещает вечное счастье. Но когда-нибудь потом, в грядущей жизни... Он и сам не заметил, как повысил голос. Тогда как нынешние страдания объявляет едва ли не благом, она проповедует терпение и смирение. А еще тварей жарит, перебил метелька. Серьезно? Здесь дело не в религии. семён расправил плечи, став будто больше. А имеет место обычное взаимодействие энергии. Вы ведь не считаете божественной силой электричества или вот... Не считайте, что паровозы приводятся в движение силой молитвы. Вы знаете, что внутри имеется двигатель, и он работает по понятным законам. Потише, а? Я откинулся на подушки и глаза прикрыл. Может, целителя позвать? Светлана поднялась была. Не надо, просто потише. И твари запредельные. Это не порождение тьмы или света. Это всего-навсего живые существа, возникшие в иных мирах. В мирах условия, в которых весьма отличаются от наших, и потому сами эти существа, вынужденные приспосабливаться, также отличаются от привычных нам животных. Но они не чудовища, не больше чем скормлевали тигр или даже кракен». Семён заложил руки за спину и грудь свою тощую выпятил. Невежество наделяет их ореолом божественной силы, светлой там или тёмной, тем самым закрывая путь к познанию. И, возможно, во времена и в этом имелся смысл. Человеческий разум слаб и тревожен, он боится всего, чего не способен понять, и тогда вера стала единственным спасением. м м, -м. и а -га. Два раза. Но сейчас настало время отринуть заблуждение. «На кой?» – прерываю я, потому что лежать и вдохновляясь чужими речами откровенно скучно. «Что значит на кой? А на кой нам была Сибирь или Урал, степи? Это? Это новое пространство, новые богатства, пусть пока столь же непонятные, как некогда нефть. Были времена, когда ее просто поджигали, чтобы очистить поля, вот...» Семён резко повернулся от окна. «Надо же!» А мальчик крепко вдохновился этим бредом. Вон весь пылает, то ли от гнева за мое неверство, то ли от желания доказать мне, что я не прав. Второе вернее, тем паче, что на него вдохновленного Светланка смотрит прямо с обожанием. И Семён под ее взглядом расправляет крылья, в смысле рисует с павлина щипанный. «Так и теперь мы должны использовать открывающиеся нам возможности». И сейчас я говорю не об этих жалких потугах с фортами и разработкой, когда мы, уподобившись жалким ворам, проникаем в чужой дом через заднюю дверь, чтобы утащить всё, до чего рука дотянется, хоть бы и была это лишь кучка трепья и драные сапоги». Он выдохнул и покосился, «слушаем ли?» «Слушаем. Прям-таки внемлем. Я вон глаза прикрыл, потому что болен, и с открытыми глазами премудростям внимать тяжко». Подумалось, не застонать ли, но мысль я отбросил, поскольку стоны явно привлекут внимание Светланки и человека с мысли опять же собьют. А мысли у него интересные, и вот сомневаюсь, что сами в голове кудрявой зародились. «Мы должны войти в этот мир хозяевами!» «Так если там уже есть хозяева?» Метелька озвучил вопрос, который на языке вертелся. Воров, кстати, тоже ловят и бьют, чтоб неповадно было, даже задраные сапоги. А уж того, кто в мой дом явится, чтобы в нем порядки свои завесть, я и вовсе схороню. Да это просто образ!» семён хлопнулся по лбу. «И нет там хозяев, нет там существ разумных!» «Вот тут я бы мог поспорить, крепко так!» Тьма внутри булькнула, и, судя по ощущениям, Она была за то, чтобы этого балабула сразу сожрать. Тогда и спорить не придётся. Радикальный способ. Точнее, тот, кто за ним стоит. Может, не прямо так за Симеоном, уж больно мелкая он ребёшка, но вот где-то там в тени прячется тот, кто эту идею в массы двинул. Уверен? Метелька вот силой ногой качнул. На нём халат, правда, не домашний, как на жандарме или Михаила Ивановича. Но больничный серый перепоясанный серым же поясочком. Халат великоват, а потому даже перепоясанный съезжает с тощих метелькиных плеч. Уверен, нет никаких свидетельств тому. Люди контактируют с так называемыми тенями уже не одно сотню лет. И прояви хоть какая-то из них признаки разумности. Желание сожрать усилилось. Вот можно ли считать обиду признаком разумности? «Хотя нет, не обиду на факт, что тьма прекрасно понимает человеческую речь. А ангелы – это тоже энергетические сущности!» Симеон крутанулся и осмотрелся. «Писать здесь не на чем!» «Так палаты же!» – Метелька пожал плечами. «У меня есть тетрадь!» Светлана потянулась к полотняной сумке, которая стояла у кровати. Я же собираюсь потом к Емельниным. У них младшенький просто удивительно толковый мальчик. На лету схватывает. За две недели буквы выучил и уже читает. Давай сюда». семён вырвал тетрадь из рук. «Извини я. Вот смотри». Он сел на кровать метельки. «Это наш мир». Я выпустил тьму, потому что мне тоже хотелось посмотреть. А ей, если не сажать этого блаженного, то хотя бы понюхать». «Запомнить на будущее». «Запоминать я не запрещал, потому что будущее и вправду вещь неопределённая». Так они встали по обе стороны кровати. Тьма с одной стороны призрак, с другой. Он на разумность не претендовал, но человек ему тоже не нравился. семён раскрыл тетрадь на середине и намалевал химическим карандашом круг. Круг вышел кривобоконький, но это так, придираюсь «Вот мир вышний». Появился второй круг, пересекающий первый, а чуть ниже третий, который тоже пересекался с первым. Прям почти олимпийская эмблема вышла, только обрезанная. И мир кромешный, хотя исходя из семантики слова, не оба кромешные, то есть лежащие за кромкой. Чего? Ничего. Взгляд, который бросил Семён на метельку, был полон превосходства. Надо же, а мне он показался нормальным парнем. Показался. Будем опираться на факты. Факт первый. Оба мира чужды нашему. Они существуют по собственным законам. Вот как у нас есть законы физики и химии, понимаешь? Метелька нерешительно кивнул и почесал брюха. Вот споришь, что нарочно на это. Прекрасно он знает и про физику, и про химию, и про иные науки, кое-что наши головы вложили, да и продолжают вкладывать. Главное, что в этих мирах есть то, чего нет в нашем. Новый вид энергии, которые люди темные в силу нехватки знаний нарекли магией. А это не магия. Это просто способность некоторых людей взаимодействовать с энергией миров. Тот же целитель черпает силу из воздуха, изменяет ее своей воле и передает тебе, исцеляя уже твое тело. Семён выдохнул и посмотрел на рисунок. Эта способность, если верить хроникам, возникла не сразу. Скорее всего, люди изменились под влиянием энергетических потоков с той стороны. С обеих сторон. Это вполне согласуется с теорией Дарвина, слышали? «Не», – ответил Метелька. Сёма ну откуда им про Дарвина знать?» – произнесла Светлана Сукаризной. «Точно!» А вот семён явно обрадовался. «Нет, если он сейчас еще про Дарвина задвигать станет, я не выдержу». Неважно. Главное, что способности появились и закрепились, хотя и не у всех. А значит, что? «Что?» – послушно спросил Метелька. «Значит, поместив людей в определенные условия, мы можем вызвать определенные изменения». «Чего? А главное, представьте, какие перспективы перед человечеством откроются, если эту энергию использовать не стихийно, но обдуманно». Если изучать ее, ставить опыты на людях, я все же не удержался. Какая разница? Эти земли, они по сути ничьи, и в то же время это шанс. Шанс для человечества измениться. Там нет власти царей и попов, там нет бояр и аристократов, там благодатные поля, посредь которых текут молочные реки с кисельными берегами. Бери и черпай. Там истинная свобода, возможность с нуля создать общество совершенно нового образца. Только кто и чем за это платить станет? Хотя звучит красиво, как там пелось? Земли новые, табула раса. Расселю там новую расу, третий мир, без деньги и петли. Ни республики, ни короны. Помнится, финал у этой истории был так себе. Сёма, Светлана решительно поднялась. «По-моему, ты увлёкся». И поглядела так выразительно-выразительно. Отчего Симеон смутился и сказал, «Да, извините, я, кажется утомил». «Ещё как! Хотя и подумать есть над чем». «Да нет, тут всё одно больше заняться нечем». Метелька протянул тетрадочку Светлане. «Тоска смертная!» Он явно хотел добавить ещё что-то, но дверь в палату открылась. «Доброго дня!» раздался женский голос, а я мысленно подавила вздох. Ну, конечно, надо было понять, что сестрица не усидит на месте, не помешала.